Я ему это объяснить. Сами они говорили, что Гагарин показал им, что могут сделать народы Востока. Ведь 44 года назад вы были такими же, как мы. В Индии много трудностей, вызванных последствиями колониализма. Приведу только один факт. Годовой доход на душу населения в Индии в 20-25 раз ниже, чем в США. Но страна обрела независимость и свободу, и её народ увидел контуры светлого будущего. Советский Союз для них живой пример. Вот почему народ Индии так живо интересуется нашими успехами. Омываемый водами Индийского океана, недалеко от южных берегов Индии, лежит остров Цейлон. Мы полетели туда из индийского города Хайдарабада. 2 часа 15 минут полёта, и под крылом аэродром Коломба, окружённый плотной стеной пальм. В первой на Цейлонской земле советского космонавта встретила самая храбрая девушка Цейлона Магеллина Нона. Она еще школьница, но звание самой храброй девушки ей было присвоено за спасение утопающих детей. Магеллина Нона надела на шею космонавту ожерелье из цветов и сказала первые слова привета. На аэродроме в Коломбо нас ожидали жители столицы и окрестных деревень. В руках они держали плакаты с приветствиями на сингалесском, тамильском, английском и русском языках. Девушки исполнили сингалескую песню. Страну вечного лета называют Цейлон. В гордости богатства острова его чайные, каучуковые и кокосовые плантации. В привычной картине тропической экзотики властно вошло новое. Растёт молодая промышленность Цейлона. Ранее поднимаются корпуса прокатного шинного сахарного станка строительного завода в текстильной фабрике. Реконструируется старая система орошения, идёт строительство новых ирригационных сооружений, освоение целинных земель в гуджанглях. Это стало возможным только после провозглашения независимости. До 1948 года остров был английской колонией. Подписали в конце февраля 1958 года соглашение между Советским Союзом и Цейлоном об экономическом и техническом сотрудничестве. Послужил начальом экономических связей между двумя странами. Оно помогает дружественному государству создать собственную промышленность. Народ Цейлона ценит помощь Советского Союза и с особым радушием встретил дорогого гостя. Программа нашего пребывания очень насыщена. Встречи и митинги сменялись лекциями и приёмами. Ещё добавил солнце, глаза застевал пот. Ноги как будто наливались свинцом. Много гарин, несмотря на это радостный и взволнованный, всё время был в центре людского водоворота и отвечал на приветствия. Это был его долг и его счастье. Юрию Алексеевичу, конечно, хотелось иногда остаться одному, спокойно пройтись по городу, полюбоваться его Дамам и подышать солёным воздухом океана. Но где взять время? Недостаток его вынудил отказаться от такого удовольствия, как поездка на слоне. Наше путешествие по Цейлону началось на машинах. После двух дней непрерывных поездок по городам и деревням мы сменили машину на самолёт Цейлонских военно-воздушных сил и прилетели на север в город Анурадхапура. Последний маршрут на земле Цейлона Ветер шевелил бархатные пальмы. Вдали виднелась белая стена суровых снежных гор. Дорога шла недалеко от береговой полосы. Шум моря сливался с рокотом машин и трескотней цехад. Свет фар то и дело выхватывал из темноты группы людей. Один из цейлонцев сказал ему, «Спасибо вашему народу и вашему правительству за то, что они прислали к нам Гагарина. Его приезд не сотрется в нашей памяти. Его будем помнить мы, наши дети». И дети наших детей. Пришло время сказать гостеприимным цейлонцам сердечное спасибо и пожелать им новых успехов в строительстве свободной жизни. Наша делегация из Цейлона вылетела на самолете в Афганистан. Самолет летел на север. Командир корабля Соболев сообщил, что температура в Кабуле всего лишь плюс 6 градусов. Это намного холоднее, чем в Индии, не говоря уже о Цейлоне. Но разве можно говорить о похолодании, когда на аэродроме жители Кабулу устроили нашей делегации такую горячую встречу? Крики «Ура!», «Гагарин!», «Овации!», звенящие звуки оркестров и бесконечные рукопожатия. Делегация была принята королем Афганистана Мухаммед Завхир Шахом.